И в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Иракчеев сказал в одном из своих интимных писем. Все хорошее на свете не может быть без и всегда более худого, чем хорошего. То есть все гадко, не для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты,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 Бессонница. Наступает лето, и жизнь меняется. В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тонну. Пойдемте, ваше производительство, готово.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 И не обойдешься без но. Умно, благородно, но не талантливо. Талантливо, благородно, но не умно. Или, наконец, талантливо, умно, но не благородно. Я не скажу, чтобы французские книжки были талантливые и умные талантливы, и, умны, и благородные.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 скучает мне, я отсылаю его на кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьич приезжает ко мне тоже по праздникам, специально за тем, чтобы проведать и поделиться со мной мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить нога на ногу или облокотиться от стол. И все время он тихим, ровным, голоском, гладкой и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек.